12 Трудно понять китайцев и женщин. Я знал китайцев, которые 2-3 года терпеливо просиживали над кусочком слоновой кости величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножечек и пилочек вырезал корабль. Чудо хитроумия и терпения. корабле меал все снасти, паруса нёс на себе в соответствующее количество команды, причём каждый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тени. И всё это было ни к чему, не говоря уже о том, что на таком судне нельзя было сделать самой незначительной поездки. Сам корабль был настолько хрупок и непрочен, Что одно лёгкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца. Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех, масса терпения, хитрости. И всё это совершенно бесцельно, безрезультатно, всё гибнет от простого прикосновения. Чтение пьесы было назначено в 12 часов ночи. Я приехал немного раньше и, куря сигару, убивал ленивое время в болтовне с хозяином дома, адвокатом Лязговым. Скорее после меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая оживлённая жена Лязгва, которую часто мунзат я мельком видел в театре сидящей рядом с нашей общей знакомой Таней Черножуковой. Что же это? — весело вскричала жена Лязгова. — Около двенадцати, а публики еще нет. — Подойдут, — сказал Лязгов. — Откуда ты, Симочка? — Я была на катке. — Ну, что на бассейне? — С сестрой Тарского. Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел в лицо Серафимы Петровны. — Зачем она солгала? Что это значит? — Я не могу. Я задумался. Зачем она в Солголе? Трудно предположить, что здесь был замешан любовник. В театре она всё время сидела с Таней Черножуковой. И с театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или своё пребывание в театре, или встречу с Таней Черножуковой. Тут же я вспомнил, что Лязгов раза два-три при мне просил жену реже встречаться с Чёрножёлковой, которая, по его словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену дурное влияние. И тут же я подивился, какая пустяковая, ничтожная причина может иногда заставить женщину солгать. Приехал студент Конякин, поздоровавшись с нами, Он обернулся к жене Лязговой и спросил, «Ну, как сегодняшняя пьеса в театре? Интересно?» Серафима Петровна удивлённо вскинула плечами. «С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в театре!» «Как же не были? А я заезжал к Черножукову. Мне сказали, что вы с Татьяной Викторовной уехали в театр». Серафима Петровна опустила голову, и, разглаживая юбку на коленях, усмекнулась. — В таком случае я не виноват, что Таня такая глупая. Когда она уезжала из дому, то могла солгать как-нибудь иначе. Лязгов, заинтересованный, взглянул на жену. — Почему она должна была солгать? — Неужели ты не догадываешься? — Наверное, поехала к своему поэту. — К поэту? — К Гагарову? — Но этого не может быть. Гагаров на днях уехал в Москву, и я сам его провожал. Серафима Петровна упрямо качнула головой и с видом человека, прыгающего в пропасть, сказала. — А он все-таки здесь? — Не понимаю, — пожал плечами студент Конякин. — Мы с Гагаровым друзья, и он, если бы вернулся, первым долгом известил бы меня. — Он, кажется, скрывается, — постукивая носком ботинка о ковер, сообщила Серафима Петровна. За ним следят. Последняя фраза очевидно была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о Гагарове. Но студент Конякин забеспокоился. Следят? Кто следит? Эти вот сыщики. Позвольте, Серафима Петров. «Вы говорите что-то странное. С какой стати, сыщиком, следить за Гагаровым, когда он не революционер и политикой никогда не занимался?» Серафима Петровна окинула у студента враждебным взглядом и, проведя языком по запекшимся губам, раздельно ответила. «Не занимался, а теперь занимается. Впрочем, что мы все, Гагаров да Гагаров!» «Хотите, господа, чаю?» Пришёл ещё один гость, газетный рецензент Блюхин. Мороз, заявил он. А хорошо? Холодно до гадости. Я сейчас часа два на коньках катался. Прекрасный на бассейнои каток. А жена тоже сейчас только оттуда, прихлёбывая чай из стакана, сообщил Лязгов. Встретились? Что вы говорите? изумился Блюхин. Я всё время катался, вас, Серафима Петровна, не видел. Серафима Петровна улыбнулась. Но однако я там была, смотрели Александры Шимшуриной. Удивительно. Ни вас, ни её я не видел. Это тем более странно, что каток ведь крошечный, всё как на ладони. Мы больше сидели всё около музыки, сказала Серафима Петровна. У меня винт на коньке расшатался. Ах, Так, хотите, я вам сейчас исправлю. Я мастер на эти дела. Где он у вас? Нога нервно застучала по ковру. Я уже отдала его слесарю. Как же ты ухитрился отдать слесарю, когда теперь ночь? спросил Лязгов. Серафима Петровна рассердилась, так и отдала. Ну что ты пристал? Слесарная по случаю срочной работы была открыта, я и отдала. Слесарь Матвеем зовут. Наконец явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой, свёрнутой в трубку и перевязанной ленточкой. Извиняюсь, что опоздал, раскланил в салон. Задержал прекрасный пол. На драматурга большой спрос, улыбнулся Лязгов. Кто же тебя задержал? Шемшурин бормоль в сану. Читал ей пьесу. Лязгов захлопал в ладоши. Саврал, саврал драматург. А драматург скрывает свои любовные похождения. Никакой шимшурины ты не мог читать пьесу. Ха, как не читал. Обводя компанию недумённым подозрительным взглядом, восклицал Селиванский. Читал? Именно ей читал. Ха-ха! Засмеялся Лязгов. Скажи же ему, Семушко, что он попался с поличным. Ведь — Шемшурина была с тобой на катке? — Да, она со мной была, — кивнула головой Серафима Петровна, осматривая всех нас холодным взглядом. — Тогда я с половины девятого до двенадцати сидел у нее и читал свою комету. — Вы что-нибудь спутали? — пожал плечами Серафима Петровна. — Что? Что я мог спутать? Ха — Ха-ха-ха! Часы я мог спутать! Шемшурина мог спутать с кем-нибудь! или свою пьесу с отрывным календарём. Как так спутать? Хотите чаю, предложила Серафима Петровна. Да нет, разберёмся. Когда Шамшорина была с вами на катке? Часов 10-11. Драматург всплеснул руками. Так поздравляю вас. В это самое время я читал ей дома пьесу Серафима Петровна подняла извичительно одну бровь. Да? А может быть, на свете существует две Шимшориных? Или я незнакомую даму приняла за Марию Александровну? Или, может быть, я была на катке вчера? Ха-ха-ха! Ничего не понимаю, изумился Селиванский. "То-то и оно!" засмеялась Серафима Петровна. "То-то и оно!" Ха-ха-ха. Ах, Селиванский, Селиванский! Селиванский пожал плечами и стал разворачивать рукпись. Когда мы переходили в гостиную, я задержался на минуту в кабинете и, сделав рукой знак Серафиме Петровне, остался с ней наедине. — Вы сегодня были на катке? — спросил я равнодушно. — Да, с Шемшуриной. — А я вас в театре сегодня видел. С Таней Черножуковой. Она вспыхнула. — Не может быть. что же, я лгу, что ли? — Конечно, лжете. Я вас прекрасно видел. Вы приняли меня за кого-нибудь другого? — Да нет. Вы не умело лжете, впутываете массу лиц, попадаетесь и опять нагромождаете одну ложь на другую. Для чего вы солгали мужок от Кен? Ее нога застучала по ковру. Он не любит, когда я встречаюсь с Таней. — А я сейчас пойду и скажу всем. что видел вас с Таней в театре. Она схватила меня за руку, испуганной, с трясущимися губами. — Вы этого не сделаете? — Ну, чего же не сделаете? — Сделаю. сделаю. — Ну, милый, ну, хороший. Вы не скажете, да? Ведь не скажете? — Скажу. Она вскинула свои руки мне на плечи, крепко поцеловала меня и, прижимаясь, прерывисто прошептала. — А теперь не скажете? — Нет? После чтения драмы ужины Серафима Петровна всё время упорно избегала моего взгляда и держалась около мужа. Среди разговора она спросила его: "А где ты был сегодня вечером? Тебя ведь не было с 3 часов". Я с любопытством ждал ответа. Лязгов, когда мы были вдвоём в кабинете, откровенно рассказал мне, что этот день он провёл довольно беспутно. Из Одессы к нему приехала знакомая француженка, кафешантанная певица, с которой он обедал у Кантана в кабинете, после обеда катались на автомобиле, потом он был у неё в Гранд-отеле, а вечером завёз её в буф, где я оставил. Где ты был сегодня? Лязгов обернулся к жене и, подумав несколько секунд, ответил: Я был у Кантана. а педерли. Один клиент из Одессы с женой француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по Усачёвскому делу, и мы разъезжали в её автомобиле. Она очень богатая по делу об освобождении имения от описи. Затем я был в Гранд-отеле у одного помещика, а вечером заехал на минутку в буф повидаться со знакомым вот и всё я улыбнулся про себя и подумал да вот это лошок